Между тем, на Покровке в Москве одно из морских руководящих зданий занялось пожаром. Подводный флот задымил на несколько кварталов. Огромный сводный оркестр по двадцать раз в день обходил кварталы и обмороженными губами дудел-гудел. «До свидания, мама, не забудь, не грусти, пожелай нам доброго пути!» И только лишь флигель речного и морского флота уцелел. В этом флигеле нетронутым стоит аппарат Волжско-Каспийской военной флотилии, Этот аппарат рассылает отряды своих кораблей в различные центры автономных республик, особенно в Чувашию, в Марии, в Татарию, и далее по приказам идущих вниз по Волге лендлизовских караванов все глубже и глубже к Астрахани, в Дербент, в Махачкала, в Баку, в Красноводск, в Анзели, в дальнейшие персидские порты. Движение американских и британских караванов сопряжено с движением ВКФ. Во флотилии, увы, не хватает личного состава. Мы берем во время волжской навигации 15-летних ребят и девчат. Отпетые парни и девчата из больших университетских городов выдвигаются вперед в поисках партизанских отрядов из отпетых магометанских кланов. В горных кланах возникают строительные ангары, битком наполненные колоссальным количеством муссолиниевских цепелинов, готовых к периодической разгрузке взрыв-пакетов. Бульдожистая личика Дучи готовилась к наводнению всех-всех немыслимых... Скудрос-Адзурас для влечения всех этих неповторимых и всеевропейских подвесок для будущих ужинов. И баста. Все прикрылось за счет возникновения неокавказских партизан. Они готовы к пресечению лендлизов. У всех этих бывших советских партизан возникает желание рассечения доставок на юг, где формируются новые пункты формулировки движения нефти. Москва, еще вчера центр ленд-лиза, уже сегодня поднимает вопросы о прекращении огня. Крупнейшие персонали бизнеса продолжают еще говорить о распределении разгрузок, однако они с американской стороны говорят о том, что мы продолжаем двигаться вперед и формируем построенные в коре полки, готовые к продвижению на Тегеран. Президент Салюкс ведет переговоры по различным параметрам и интервалам. «Наши движение все еще движется вперед», — бормочут они. «Большевистское правительство все еще держится за снабжение». Сталинс предлагает сократить вооруженное сопровождение путем предохранения военных флотилий. Сталинс любит поглощать что-то боковое, любит поглощать редис. Сталинс не верит держать оборону на пути возрождения сельдерея и прочих овощей по каналам Москва-Волга. Следует продолжать развитие плодовитого тархуна, пастернака, того, что не склонит головы перед комсомольским чертыханием чертополоха. Хотели было к чертям сплавить все соусы Каспийско-Волжской военной флотилии. И вдруг вздыбился величественный флот, а величественный дредноут Цезарь хранит ниже ватерлинии все свои чертежи. Пусть Петровка полыхает в огне, но своего мы не отдадим. Сталинзу удалось сохраниться в Пучине, ему удалось сохранить в Пучинских кочаватах великолепно тревожные корабли КВФ. Пусть влекут с самых малых морей. превосходные икры своих пузырей. Теперь, стало быть, нам стало благороднее и мореплавание, До некоторых пор сохраняется флотилия, пусть идут вокруг Европы огромные циклопы. Президент Салюкс и созревший в пределах полей наркомхоз Сталинс много раз созревали в пучине отсутствия. Сталинза далеко не всегда долюбливали поставки по ленд -лизу. Салюкс полагался на неоагрессивный и псевдореволюционный блок военного ведомства КВФ, Второй утверждал, что мы обеспечим в 10 милях от Каспия грозный навал без бураза. Салюкс, подыгрывая КВФ и его вице-адмиралу Миронову, изо всех сил сопротивлялся, стремился вдохновенно обеспечить руководство и удары боевых групп. Сталинс, отрицательно влияя на групповые раздольные распасовки, на обсужданцах предлагал ликвидировать основные группы воен-групповодов и для начала предлагал приступить к очередным групповодческим расстрелам и растяжению жил, Вот сейчас пришла пора на выдачу различных этнических групп. Групповодческие объемные партсобрания приносили фактические собрания коммунистам, лишившимся конных атар. Гнать на мотоциклах и в студибекерах раннего призыва, бить палками старух и детства. Гнали огромную толпу, растянувшуюся вперед до переполненных полустанков. Гнали прямых племешей балкарцев, чечено-ингушетских борцов за природу прямых выродков, аварцев-лезгинцев, дуем в дулю, никому не сохранять овеческого легиона. А те, кто готовы к прямой пальбе, уходят в глубочайшие пещеры, и там возникают готовые к осатаневшей пальбе. И здесь происходят тренировки джигитов, готовых к дальнейшей помыкаловке сотенных и тысячных бойцов. Интересно, как происходили изменения магометанского сознания, все сгущающегося к югу. Сапожный сапог, готовый к сопротивлению страны, был... рассредоточен на клановые группы албанцев, боснийцев, гигантских групп египетских, турецких подвижников, арабских кочевников, в одеяниях туарегов. В этой среде во множестве скрывались специалисты по цепилинам и взрывчатке, которые быстро трансформировались из фацесты, носителей знаков Великой Империи, в борцов за конденсацию юга. Вот так возникала борьба. Не прошло и больше двух лет после подписания массовых деклараций Севера, Как прежний ленд стал превращаться в движение со смещением на юг. Великая Каспийско-Волжская военная флотилия, ведомая адмиралом Мироновым, стала нести огромную силу прежнего флота. Великий наркомпрос Генералиссимус Сталинс был против флотилии. Ему оставалось пройти еще несколько пядей на юг, и флотилия должна была разделиться на различные группы воинственных деяний. За утренним завтраком с Лобио, и Сациви Сталинс обсуждал вопрос о близкой ликвидации воинского руководства самостоятельных флотилий. В этом же направлении шли шаги по ликвидации группировок прежних северных конвоев. — Сталинс, куда ты гонишь свой народ? — кричал ему из Вашингтона, а то и из Святой Коровы президент Дуайцот Алекс. После тяжелого боя в секторе остров 99, и тем и другим оставалось только лишь подобрать своих раненых в разгаре лета, Один человек очнулся, но не мог пошевелиться. Он не мог даже языком пошевелить. Лежал, распростерт, заброшенный в кустарник. Удар пришелся целиком по боевому борту, и все, кто был на борту, разбросаны были вокруг в кустах. Носом он ушел в дюны. Крамовая часть торчала наружу с медленно вращающимся винтом. Временами его трепала дрожь. Два джипа Виллиса в касках с надписью «МП» медленно съехали вниз в обход утеса, У них были короткие карабины на коленях. Временами они прицеливались в разбухшие трупы и выбивали у них уцелевшие золотые фантомы. — Вы посмотрите, Лью и Хью, вот что стало со знаменитым катером «Коммон Деноминейтор», — хохотнул тут командир экспедиции, майор разведки Усурч. — Жаль, что отсюда разбросаны были по белу свету несколько классных чувих. — Тот, с кем мы вместе очнулись — свалившийся в кустарники, не мог пошевельнуться. Он не мог вообще туда же и дернуть ногой. Под ребром была ямка с кровавой дыркой, откуда тщилось выпить кроваво-красной жижи какая-то змею-хамедунья. Он не мог и руки-то поднять, чтобы наложить на ямку с дыркой какой-нибудь хлыст. Таков был мальчик, который жаждал быть жив, перевертутень акси в акси, который жаждал еще дышать. «Мне так хотелось еще дышать», — подумал он, ничего не желая. «Мне так хотелось еще косить языком». «Ничего еще не желая и не вздымая сути, кто я? Кто был в молодцовщине этой змеиной? Кто попытается здесь встать?» Ему казалось, что он встает и тут же проваливается на дно, уже оседает, но вот вздымается, как вздыхает без кислорода, это какой-то свой, без ушей, тот, кто не видит ни шиша, тот, кто гонит без всего, но не неживучими глазами он крутит, и кто вытрещивается, эбулион, тот, кто ныряет, полный таинственных дом, вот и все».